Военные корабли На следующий день после ночевки в Симферополе хозяин дома отнесся к моему позднему появлению с необыкновенным пониманием, мне снова попадается на пути та самая заправка со слоником. Я еду в деревню под Бахчисараем, где в миленьком деревянном домике, напоминающем виллу Пеппи Длинный Чулок, живет Алиса с мужем Константином и тремя детьми. Я едва успеваю закинуть вещи, как мы уже запрыгиваем в пикап соседки, которая едет за покупками в Севастополь. Алисе хочется показать мне город. У нее темные серьезные глаза, длинные черные волосы. Она художница, погруженная в себя. Такая скорее позволит своим творениям самим говорить за себя, чем будет лично вещать на их фоне. Алиса написала книгу о Крыме для детей и рисует акварелью. Некоторые ее картины сейчас выставляются. На жизнь она зарабатывает переводами. Мы проезжаем величественные горы с плоскими вершинами и отвесными склонами, которые привели бы в восторг профессиональных альпинистов. Горы кажутся почти белыми в лучах ослепительного полуденного солнца. В местах, где склоны не такие крутые, за них корнями цепляются деревья. В отличие от местной флоры, новости в моем телефоне радуют меня куда меньше. ФСБ предотвратило теракты в Крыму, подготовленные украинской разведкой, пишет РТ. Целью атак в Крыму было убить туризм, пишет Спутник. Крымский кризис, страх перед новой войной, пишет Шпигель Онлайн. Приехал, так приехал, как нельзя вовремя. Группа украинцев попыталась проникнуть в Крым 40 килограммами взрывчатки. Их задержали на границе, в ходе перестрелки погибли два россиянина. Так это подается в российских СМИ. Проверить информацию на достоверность не представляется возможным. Но ясно одно. Этот инцидент лишь обострил отношения России и Украины. Я спрашиваю у Алисы, беспокоят ли ее эти события, она отвечает лишь, «Я не читаю новости, они нагоняют на меня тоску». Но тут и без новостей есть что почитать. Например, текст баннеров с Путиным, установленных на главной улице. В конце 2018 года историческая миссия по постройке мостового перехода между Крымом и Кавказом будет выполнена. Будет принята программа по развитию Севастопольской базы и Черноморского флота. Наша цель — сделать Крым и Севастополь самодостаточными, динамично развивающимися субъектами Российской Федерации. Последнее случится далеко не сразу. Это видно невооруженным глазом. Хотя Севастополь, несмотря на некоторое запустение, не растерял лосков и шенебельного курорта. Белый город на Черноморском побережье до сих пор сияет, пусть даже штукатурка немного облетела. Как только обстановка стабилизируется, сюда сразу же набегут строительные инвесторы. Мы выходим на крытом рынке в самом центре города. Здесь, на роскошных прилавках, можно видеть апельсины и яблоки, кочаны салата, сухофрукты и орехи а также ялтинский лук, сладкий, красный, по форме напоминающий сплющенные тыковки. Еще больше интерес вызывает магазин футболок прямо у входа. «С Путиным их гораздо меньше, чем я думала», замечает Алиса. Но несколько раз президент все же мелькает, то с собачкой в руках, то в очках а-ля агент 007. Из всех выделяется футболка с надписью «Вежливость города берет». На ней нарисован солдат в шлеме и защитных очках. Перед собой он держит устрашающего вида оружия. Если присмотреться, за его плечами угадываются крылья геральдических орлов с российского герба. В начале 2014 года именно такие вооруженные люди, но только без крыльев, внезапно наводнили Крым. Причем были они без каких-либо знаков отличия на форме. Вскоре их прозвали «вежливые люди», ведь солдаты вели себя предельно корректно, не воровали фрукты в чужих садах и охотно фотографировались на память. У них есть и второе прозвище, согласно которому можно утверждать, что в Крыму произошло первое в мире вторжение «зеленых человечков», однако тогда события оказались бы слишком приукрашенными. Впрочем, их происхождение прояснилось. Вначале Путин отрицал какую-либо причастность российской стороны, однако через несколько недель во время ежегодной телепередачи «Прямая линия» Общаясь с населением, коснулся темы посланных из России солдат. Алиса тогда почти не ощутила присутствие зеленых человечков. Их деревни находятся в такой глуши, что они до туда не дошли. Но потом и у нас стали прохаживаться несколько незнакомцев, которых мы раньше никогда здесь не видели. Думаю, они хотели нам продемонстрировать. Теперь мы ваши новые друзья. Мы пришли, чтобы вас защитить. Что изменилось после присоединения Крыма к России? Жить стало дороже, и привычные украинские продукты больше не привозят. Подсолнечное масло, молочку, овощи. Не работает ЭБ и Амазон. И для того, чтобы пересечь границу с континентальной Украиной, Алиса из Беларуси, а именно из Минска, ей нужна веская причина, например, похороны в семье. В противном случае придется лететь через Москву. Ну и тогда неизбежны сложности с покупкой билетов, Кредитные карты часто не принимают, если оплачивать билет через интернет с крымского IP-адреса. Мне приходится испытать это на собственной шкуре, пока я бронирую билет на самолет до Санкт-Петербурга. У меня не получается самостоятельно оплатить покупку, поэтому я должен просить подругу из Гамбурга помочь. Причем все это дело с присоединением было одним сплошным недопониманием, по крайней мере, отчасти. Я весь обращаюсь слух и интересуюсь, что именно она имеет в виду. Алиса рассказывает, что главной причиной для многих, высказавшихся за принадлежность к России, стал язык. В Крыму большинство говорит по-русски, а украинское правительство хотело сделать единственным государственным языком украинский, рассказывает она. Иными словами, все официальные документы должны были бы составляться на украинском. Но люди подумали, что их посадят, если они продолжат разговаривать по-русски, что, разумеется, никогда не становилось предметом обсуждения. А еще по телевизору пророссийская пропаганда всех увещевала, что в Крым приедет много туристов и за крымской продукцией будут выстраиваться в очереди. Так оно поначалу и было. А ровно через два месяца снова скатилась обратно. Алиса не уверена, принимают ли в банкоматах иностранные карточки с учетом санкций. Но она готова попробовать. И мы подходим к банкомату, который находится в комнатке с кондиционером. Приятно освежает после уличной жары. Как только мужчина впереди меня завершил свою операцию, я вставляю свою карточку в банкомат. Переключиться на английский и ввести пин-код у меня получается, но дальше никак. Сердитого вида качок в рубашке с расстегнутыми пуговицами, от которого несет перегаром, заходит и отпихивает меня в сторону. Затем он стучит по экрану, пока, наконец, не попадает по кнопке «Завершить операцию». «Свали нафиг, сейчас вообще не твоя очередь». Бурчит он и вытаскивает мою карту из банкомата. «Вы чего, успокоитесь? Мы вообще не знали, что тут очередь», — примирительно говорит Алиса. «Да пошли вы, другим будете голову морочить», — кричит мужчина. «Вы нас за да, дураков не держите! Не на таких напали!» и Ему вторит старушка, которая заняла очередь за ним. «Вы что, не видите, что здесь и другие люди стоят?» — ворчит она. «Мы к сожалению, действительно не видели», — говорит Алиса, и спрашивает, почему никто с порога не сказал, что тут очередь. «Мы думали, вы стоите в окно, а не снимать собираетесь. У тебя какое зрение?» — говорит старушка, заметив Алисина очки. «Минус 4, отвечает она. «Значит, купи себе посильнее». Неужели сейчас остальные, стоящие в очереди, также начнут обвинять нас во всех смертных грехах? А вдруг этот качок решит, что за такой проступок следует нас избить? Не желая накалять обстановку, я решаю, что несколько дней обойдусь той суммой в рублях, которая имеется в моем распоряжении. Истина номер 9. Снятие средств с карты иностранного банка в Крыму может обернуться огромными сложностями. Оказавшись примерно за километра отсюда, мы наблюдаем, как у Херсонеса, место археологических раскопок, военные корабли отплывают в море из карантинной бухты. За 2500 лет существования Херсонес успел побывать военной базой, центром торговли и местом ссылки. В российских учебниках истории этот город оказался навечно впечатанным в связи с событием, произошедшим в 988 году. Имеется в виду крещение князем Владимиром Киевской Руси, государство, которое существовало до России. К слову, свой выбор в пользу христианства он сделал вовсе не потому, что во сне ему было знамение или в результате бессонных ночей, проведенных за изучением Библии. Вместо этого он устроил что-то вроде тендера, отправив гонцов разузнать, какая из мировых религий с наибольшей вероятностью сплотит жителей его собственной страны и будет способствовать ее развитию. Так поиск верного бога стал сродни задачке для Макинсей. Слова Владимира «Руси есть веселье пити» не может без того быть и, объясняющие причину отказа от ислама, стали крылатыми. Впрочем, окончательное решение Владимир принял не только исходя из заключений своих советников, но и из геополитических соображений, а также и за одной женщины. А именно Анны Порфирогениты, сестры византийского императора, на которую Владимир положил глаз. Когда в Константинополе на его предложение о браке ответили отказом, Он, недолго думая, завоевал тогда еще византийский херсонес, угрожая таким же образом расправиться и с самим Константинополем, после чего сделал предложение повторно. На этот раз император согласился отдать Анну Владимиру в жены, но с условием, что он примет христианство. «По рукам!» — ответил русский князь. Анна в слезах отправилась к алтарю, а Киевская Русь обрела официальную религию в связи с чем православные по сей день почитают Владимира как святого. На месте крещения Владимира прямо посреди древних руин стоит белый собор с объемным золотым куполом. Верующие его прославляют, но на самом деле он был весьма жестоким, говорит Алиса. Как по команде, именно в этот момент с моря доносится глухой звук громкого залпа, а затем еще один и еще один. Неужели стреляют в бухте? Мы подходим поближе к берегу и видим три военных корабля, которые расходятся из порта в разных направлениях. Большие белые цифры на бортах позволяют мне позже их идентифицировать. Малый противолодочный корабль «Муромец», морские тральщики «Турбинист» и «Иван-Голубец», построенные в 1970-х годах. Маленький разведывательный корабль, окрашенный в камуфляжный цвет, сторожит выход из бухты. Над местом раскопок на бреющем полете тарахтит военный вертолет. «Вертолеты — это в порядке вещей, а вот столько кораблей в море нечасто можно увидеть», — говорит Алиса и добавляет саркастически. «Вежливые зеленые кораблики». Что это там бухнуло, остается для нас загадкой. Впрочем, посетители Херсонеса не выглядят встревоженными, хотя то и дело косятся на бухту. Российские СМИ сообщают о внеплановых военных учениях, последовавших за тем инцидентом на границе. Возможно, это как раз оно и есть. Алиса куда больше интересует флора вокруг нас, чем происходящее в бухте. «Гляди, фисташковое дерево», — говорит она, после чего опознает еще пару кустов дикой руколы. На маленьком песчаном пляже купаются три женщины. Мы ищем под деревом спасение от солнца, которое после полудня немилосердно жарит. Прямо рядом с нами, за ограждением, к берегу пристают моряки Черноморского флота на небольших катерах. После окончания рабочего дня они включают музыку так громко, что вместе с ними ее слушает Пол Бухты. Она эхом отражается от стен Владимирского собора. «Вперед, Россия!» — поет Олег Газманов, эстрадный певец, чей средненький талант несоизмерим с масштабом его популярности. Если бы на обложках альбомов писали правду, его сборник хитов назывался бы «Я ватник». «Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя». «Разносится по бухте». «Пошли отсюда», — говорит Алиса. «Ты, наверное, думаешь, что Россия оттяпала себе Крым из-за его туристического потенциала?» — спрашивает Константин, муж Алисы, по возвращении в деревню. «Речь, конечно же, шла о Севастополе, порте и Черноморском флоте. То, как Путин поступил с Крымом, напоминает мне поведение уличного воришки. Если видишь, что у кого-то крутой смартфон, просто стени его. У Константина волосы до подбородка и окладистая борода. Он одет в льняные шаровары. Супруги живут вместе с дочерьми 12 и 8 лет и 4-летним сыном в домике, по большей части выстроенным своими силами. Здесь многое сделано из дерева. Есть буйно разросшийся сад. В каждом углу разложены гитары, синтезаторы, барабаны и флейты. На стене в ванной красуется замок с русалкой на вершине, под потолком качается гамак. «Мы три года искали идеальную деревню», рассказывает Константин, «чтобы она была не слишком обнищалой, без грязи и пьяниц на улицах». Здесь они обрели именно то, что искали. Райское местечко на идиллическом морском берегу посреди лесов и гор. Большая часть жителей этой мусульманской деревни — крымские татары. Для них приезжие все равно, что инопланетяне. Напротив нас живет женщина, которая занимается звуковой терапией. Через несколько домов — эзотерик, устраивающая семинары для желающих выйти на контакт с внеземными сущностями. Константин отрезает пару кусочков от орехового торта. А еще у нас тут есть свой чокнутый профессор, который изобретает всякие чудо-машины. Аппарат для пропаривания приболек в спине или коротковолновое устройство для активации третьего глаза. Есть и центр медитации. Чувствуется, мне повстречался самый нормальный из местных инопланетян. Крым всегда притягивал людей, которые придерживаются альтернативного стиля жизни, благодаря чудесной силе природы. Четыре года назад мы организовали тут, в горах, встречу племен Радуги. Продолжает Константин. Идея родилась в США, но теперь собрания проводятся по всему миру. На природы в Крым приехали несколько тысяч человек, чтобы вместе помедитировать, помузицировать и покурить марихуану. Символом нового времени можно считать байк-фестиваль путинских любимцев, членов клуба «Ночные волки», который проходит в паре километров отсюда. Так что до свидания, хипующие мечтатели, привет, патриоты в косухах! Начиная с кризиса 2014 года, когда некоторые байкеры прикатили на полуостров, чтобы поддержать местных сепаратистов, подобные мероприятия проводятся ежегодно на заброшенной промзоне под Севастополем. Помпезные шоу, финансируемые Российским Министерством культуры, напоминают одновременно и концерты «Рамштайн», и сцены с мототрюками из «Безумного Макса», и кадры из «Триумфа воли». Живую трансляцию шоу передают в эфире российских телеканалов. В качестве ведущего выступает главный ночной волк Александр Залдостанов, по прозвищу хирург богатырь с деспотическими наклонностями, который не устает повторять, как он почитает Сталина и ненавидит Запад. Во время шоу он гортанным голосом мультяшного злодея рассказывает о битве добра в олицетворении России и зла фашистов всех мастей. В то время как по сцене катятся тяжелое орудие. То, что Крым является частью России, а не Украины, для создателей шоу является неопровержимой истиной. Гречка. Продукт питания первой необходимости, без которого многие не представляют себе завтрак. Когда в конце 2014 года поползли слухи о том, что западные санкции могут привести к дефициту гречки, ее смели с полок супермаркетов, хотя, или наоборот, вследствие чего, цены на гречку мгновенно взлетели, Страхи оказались беспочвенными, но с тех пор гречка считается патриотичным продуктом, потому что она не завозится из-за границы.